Глава 33. Секс с муравьями. Такого похмелья не испытывала с институтских времен. Весь день я собиралась провести в постели. А Влад был бодр и весел, как обычно. Сделав утреннюю зарядку, он собрался уехать по делам и обещал вернуться только к ужину. Пьянству бой. Феня, приходи в себя, чтобы вечером была в строю. Едем в гости к моим родителям. Они вернулись с отдыха и хотят нас с тобой видеть. Ты им рассказал, что мы женимся? Да, и они в восторге, так же, как и я. Без зубов я не поеду ни за что. Фу, ты забыл. Ладно, тогда в другой раз. Он поцеловал меня на прощание и уехал. Я вспомнила, что давно не звонила маме. Интересно, а она собирается возвращаться с отдыха? Мама к телефону не подходила, это не очень меня озаботило. «Увидит мой звонок и перезвонит», — решила я. Затем я написала сообщение брату. «Привет, как дела? С мамой когда созванивался?» Федя тоже не отвечал. Тогда я позвонила Вике. Та ответила сразу, но разговаривать не смогла. Была занята по работе. Обещала перезвонить вечером. Мне было от чего-то грустно, голова болела и не хотела проходить. Я взяла была книгу, но читать не было настроения. Решив принять прохладные души и что-нибудь поесть, я тяжело поднялась с кровати и прошлепала в ванную. Душ принес мне некоторое облегчение, а куриный бульон почти привел меня в чувство. Заварив себе вкусного крепкого чая. Я проследовала к тумбочке и достала оттуда бабушкину колоду. Закрыла глаза и погрузилась в медитацию. Требовалось остановить все мысли в голове и полностью очистить от всего лишнего свой разум. Тут же пришла Фрея и вспрыгнула мне на колени. Так я и просидела довольно долго, прежде чем почувствовала, что готова сделать расклад на мой вопрос, который звучал так — Что будет, если я возьмусь помогать Радмилу? И что будет, если откажусь? Первые три карты были Луна перевернутая, Восьмерка Кубков и Сила, что несло в себе следующую информацию. Нынешняя неуверенность в себе будет преодолена, и это только усилит магические способности. А вторые вышли Императрица, Пятерка Мечей и Отшельник. «Вот и думай теперь, Феврония. Выбирай», — сказала я сама себе. Второй вариант предлагал заняться обустройством своей личной жизни и приобретением жизненного опыта. Прошло два дня. Я съездила на примерку новых коронок. У Влада были дела по работе, и он не смог меня сопровождать. К счастью, обошлось все без эксцессов, и через некоторое время я уже стала счастливой обладательницей голливудской улыбки. Вечером того же дня Влад опять завёл разговор о свадьбе. «Фенечка, теперь ты никак не отмажешься от подачи заявления. Ну и от секса тоже. Откладывать как первое, так и второе мероприятие уже неприлично в нашем возрасте». Но меня, как и прежде, одолевали сомнения на этот счет. Заметив нерешительность на моем лице, Влад начал нервничать. «Феня, объясни мне толком, в чем дело?» «Не могу. Этому нет объяснения. Просто что-то не так». «Господи, что не так? Может, ты меня не любишь? Может, я тебе недорог? Может, ты меня не хочешь? Что из этого?» «Люблю, дорог, хочу, но что-то меня останавливает». Не дает зеленый свет. Давай поступим так. Я начну работать с Радмилом, и если все пойдет, как полагается, то. Влад перебил меня. Никаких условий твоих я больше не приму. Это, по крайней мере, становится уже обидным для меня. Я не навязываюсь. На аркане тебя ни замуж, ни в постель тянуть не собираюсь. Выбирай сейчас. Или сегодня секс и завтра ЗАГС, или. Он запнулся, видно, еще не придумал, чем меня лучше шантажировать. Или договаривай, подтолкнула я его. Да ну тебе, только и сказал он и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Вот, обидела хорошего человека, подумала я. А ведь он стойко терпел и выжидал положенное время. Нехорошо, так с моей стороны, поступать с ним. Постелив чистое постельное белье. Я зажгла свечи, включила тихую романтическую музыку и написала ему сообщение. «Жду тебя в спальне, любимый». Вместо ответа он мгновенно нарисовался в проеме двери и со словами «Вот это другой разговор», одолеваемый страстью, накинулся на меня. Где-то на середине прелюдии раздался грохот и звук разбитого стекла, затем протяжное «Мяу!» Я было дернулась посмотреть, что произошло, но Влад сказал, «Не отвлекайся, кошка что-то разбила, пустяки». И мы на пустяки не стали отвлекаться. Прошло еще какое-то время, мы как раз от прелюдии уже перешли непосредственно к процессу, как опять что-то пошло не так. То он, то я стали периодически чесаться и дергаться. Феня, мне кажется, что по мне что-то ползает. Тебе не кажется, по мне тоже. И кусается, зараза. Влад остановился и включил свет. Черт возьми, да тут вся постель в муравьях. Откуда они? Мы же не в лесу. Я вскочила, как ошпаренная, и со стервенением начала смахивать их с себя. Влад последовал моему примеру. Феня, жуть какая. И он прикрыл рот рукой. «Посмотри на себя в зеркало!» Я побежала в ванную. Там было хорошее освещение и большое зеркало. То, что я увидела, и правда тянуло на хороший ужастик. В моих белых волосах кишели черные муравьи. Я стала кричать и трясти головой над раковиной. На крик прибежал Влад. «Бесполезно, так не вынешь!» «Залезай под душ, их вымывать надо!» Я покорно влезла в ванну и включила воду. Минут пять я стояла и промывала волосы. Потом расческой вычесывала трупы муравьёв из волос. Наконец-то, справившись со всем, я вышла из ванной. я, кажется, избавилась от них. «Иди теперь ты ополоснись!» Увидев Влада, я оторопела. Теперь я со своим муравейником на голове по сравнению с Владом уже не казалась героиней фильмов ужасов. Он успешно перехватил у меня это звание. Чтобы не пугать его, я ласково спросила. «Владик, а ты как себя чувствуешь?» «Неважно, чешусь весь, особенно лицо». «Иди быстро в душ, а я скорую пока вызову». Странно, что у Влада в этот раз не было никакой паники. Наоборот, он был вялый и пассивный, что насторожило меня еще больше. «Что ты сидишь?» — возмутилась я. «Беги в душ, у тебя, похоже, сильная аллергическая реакция на укусы муравьев. Лицо его прямо на моих глазах расплывалось и теряло зримые очертания. Он встал и ретировался в ванную. Через мгновение оттуда раздался нечеловеческий вопль. «Веня, кто это? Что с моим лицом?» Я в этот момент набирала телефон скорой помощи и ответить ему не могла. Пока я называла причину и адрес вызова, до меня долетали фразы из ванной. «Конец. Меня уже не спасти. Я не хочу умирать. Что делать? Господи, помоги!» К приезду медиков у Влада окончательно заплыли глаза, губы стали как после неудачной пластики помылы Андерсон, уши расползлись, как у гоблина, а лоб раздулся, как будто туда закачали баллон воздуха. Здесь срочная госпитализация. Только взглянув на Влада, констатировал приехавший доктор. Опять больница. Я не хочу. Я последние месяцы и так там провел. Сначала мне вырезали аппендицит, потом я сломал ноги. Не поеду. Вы хотите умереть от анафилактического шока? Лен, вкати ему адреналин. Пока медсестра набирала шприц с лекарством, я рассказывала бригаде про муравьев. Откуда у вас в квартире муравьи? Поинтересовался врач. Купила в магазине муравьиную ферму. «Видно, я хорошо и правильно за ними ухаживала, потому что они расплодились быстро. Или эта порода попалась такая плодовитая?» Постоянно почесываясь, ответила я. «А вы что чешетесь все время? Вас тоже покусали?» «Конечно. Нас обоих. Только у меня аллергии нет, просто чешется голова очень». «Лен, а есть сделай укол с супрастином». И тут Влад стал задыхаться. Он держался рукой за горло и открывал рот, как рыба, выброшенная на сушу. Надо отдать должное медикам, сработали они быстро и профессионально. Через пять минут мы все уже ехали в сторону больницы. Влад был под капельницей и на кислороде. «Принимайте. Пациент Хохряков Владислав, 40 лет. Анафилактический шок, состояние тяжелое передавал информацию врач скорой. Готовьте реанимацию и аппараты ВЛ тоже, давление не держит. Со мной в машине случилась настоящая истерика. Я бросалась на Влада с просьбой не умирать. Лена сделала мне укол успокоительного, и я немного притихла, то есть бросаться на него перестала, а выть нет. В ту ночь Влад чуть не умер. «На пять минут позже бы привезли, и его уже не спасли бы», — сказал мне реаниматолог на следующий день. В реанимацию к нему меня не пускали, поэтому полтора дня я провела на стуле около ее дверей. И только когда опасность миновала, и его перевели в палату, поехала домой поспать, переодеться и покормить кошку».